Глава 3 «Я — совершенно особый случай, сын мой. Как представитель второго поколения, я должен был бы воплощать вторую часть аксиомы, которая гласит, что первое поколение все создает из ничего, второе дает ему толчок и необходимое развитие, а третье все пропивает, глотая виски». Но я, будучи Маурисием безземельным, ничего не был должен истории из-за главной буквы и в силу этого смог посвятить всю свою жизнь ее изучению с тех точек зрения, которые меня интересовали. И я всегда делал, что хотел, благодаря тому обстоятельству, что моим отцом был Францеск Сикард. Он умер от любви к своей Карлотте, которую я уже не помню, ведь с тех пор прошло слишком много лет и мне не было больно о ней вспоминать, потому что вырастила меня мама Амелия. От отца я унаследовал способность умирать от любви и практически полное отсутствие фабрик. Но я этому даже рад, ведь такое положение избавило меня от того, что подкосило твоего отца, на глазах которого его фабрика пошла прахом. Нефтяному кризису неведомые аксиомы согласно которым второе поколение придает делу необходимое развитие. Однако в точности по аксиоме тебе, третьему поколению, совершенно да лампочки и фабрика, и долги, и... Ну и хорошо, сын мой. В некотором смысле я думаю, что ты скорее мой сын, чем сын Пера. Ему не удалось научить тебя ни тому, как нити наматываются на катушку, никакие типы челноков чаще всего используются в производстве, ни в чем заключалось изобретение жакарда, ни классификации нитей в зависимости от типа волокон, их гибкости и толщины. Примечание. Французский изобретатель Жозеф-Мари Жаккард 1752-1834 годы В 1801 году изобрел ткацкий станок для узорчатых материй, позволивший механизировать процесс плетения ткани. Конец примечания. Ни видом красителей и их секретом. Он ничему не смог тебя научить, потому что когда это было еще возможно, ты отправился на войну. А когда вернулся, было уже слишком поздно. Слишком много смертей было у тебя за плечами. Ты ведь убивал, Микель. И я взял тебя к себе и научил тебя разбираться в барочных и классических сонатах, видеть различия между Ноктюрном Джона Филда и Ноктюрном Шопена и понимать, почему Кеведо такой же художник, как и Декирико. Примечание. Джон Филд... 1782-1837 годы. Ирландский пианист-виртуоз и композитор, основоположник Ноктюрна в современном его понимании. С 1803 года жил в основном в России. У него, среди прочих, брал уроки Михаил Глинка. Франсиско де Кеведо, 1580-1645 годы. Барочный испанский поэт и прозаик Золотого века. Его произведения принадлежат к общепризнанным вершинам испанской литературы. Джорджо де Кирико, 1888-1978 годы, итальянский художник, близкий к сюрреализму. Конец примечания. «И я этим горжусь!» Мне удалось сделать из тебя совершенно ни к чему не пригодного человека, сын мой, Микель Жансана Второй Безземельный. Я знаю, что стоит мне досказать все до конца, ты меня возненавидишь, но я не хочу упустить представившуюся возможность. Ты второй, Микель, в этой семье, и третий, Микель, в моем сердце, Микель, поэтому я взял тебя под свою защиту и читал тебе Киплинга, когда мы вместе гуляли под каштанами или сидели у пруда, глядя на последние из обитавших в нем лебединых семейств, ты никогда не зевал. Мне всегда казалось, что, глядя на меня своими большими светлыми глазами, ты постоянно требовал новых и новых историй, и потому я решил рассказать тебе обо всем. Теперь, когда мне уже все безразлично... «Когда умер твой дед Тон во время Евхаристического конгресса в Барселоне, я очень обрадовался, прости Господи». Примечание. Евхаристический конгресс в Барселоне. Международный Евхаристический конгресс в Барселоне проходил в 1952 году. Конец примечания. И по этой причине наши отношения с твоим отцом стали еще более прохладными. Твой дед умер в тот день, когда устроил в своем кабинете на фабрике собрание начальников всех отделов. Он умер у себя в кабинете, где жил в окружении бухгалтеров с зелеными целлулоидными козырьками и молчаливых До куда приглушенный шум ткацких станков доносился настолько издалека, что казался вестником из другого мира. В тот благословенный день... Он читал им нотацию о продуктивности. Он поднял палец, чтобы сказать, «Как я вам уже много раз говорил, господа!» Но тут-то и умер. У меня есть некая надежда, что я недостойный. Послужил одной из причин его смерти. Я не хотел идти на похороны папы с иной целью, кроме как плюнуть на его могилу. Тогда мы в первый раз крупно поссорились с твоим отцом, Микель. Это понятно. И я его не виню. Мама Амелия, вместо того, чтобы рассердиться, опечалилась. Я продолжил жить в некотором отдалении от фабрики, как сумел это сделать и ты. Потому что у нас в семье всегда были мечтатели, как моя мать Карлотта, как дед Маур Второй Божественный или Антон Второй Златоуст или как ты и я, а рядом с ними были те, кто крепко стоял на земле обеими ногами, как твой дед Тон или твой отец. Должен тебе признаться, по прошествии нескольких дней я действительно зашел в наш пантеон и плюнул на могилу того, кто никогда не желал быть мне отцом. И даже если тебе это неприятно, Микель, Я говорю тебе об этом потому, что хочу, чтобы ты написал обо всем том, что я тебе рассказал, сын мой Микель. Все, что я тебе говорю и то, что я еще скажу, пока не наступит день моей смерти, я тебя умоляю. Так я найду способ обмануть смерть и остаться нетронутым, как мушка в янтаре, в тех словах, которые я завещаю тебе, а ты когда-нибудь их запишешь». Потому что я из тех, кто верит, что есть надежные способы сделать так, чтобы написанное воплотило «le dure désir de Dürer». Примечание. «Жаркая жажда жить». Французский. Название книги французского поэта Поля Элюара 1895-1952 годы, впервые опубликованной в 1946 году с иллюстрациями Марка шагала. Конец примечания.